Проект СВИТ «Сказки для взрослых и детей» представляет Дмитрий Евдокимов «Ищите нас в космосе» Продолжение фантастической повести опубликовано в журнале «Юный техник» номер 6 за 1980 год. Читает Олег Шубин. Воломер пристально вглядывался в темноту, и вдруг он застыл на месте. Призраки разведчиков Надо погасить фонарики скафандров, распорядился Петя. Вскоре вдали ясно стала видна светящаяся точка. Что это за призраки? Про них рассказывали в городе. Много лет назад у нас произошел раскол. Разведчики энергоресурсов, привыкшие к опасностям, не захотели больше ждать сигнала с вашей планеты. Они уверяли, что где-то в районе разлома поверхности планеты есть еще запасы ядерного топлива. Поэтому предлагали строить ракеты, чтобы самим переселиться на Землю. Хранители времени изгнали их из города. Предание гласит, что все разведчики погибли. И теперь их духи летают над поверхностью планеты. «Ну и дела!» — не выдержал Костя. «В космос выходили, эффект телепортации открыли. И на тебе, духи!» «Вот что», — подумав, — сказал Петя. «Это наверняка кто-то из отряда и набора. Или... Или это может быть наш космоход? Космоход? Но он же через месяц после прибытия сюда прекратил передачи. Могло что-нибудь случиться с передающим устройством. А двигатель должен работать до сих пор. Вот он разъезжает. А если это и набор, давайте встанем рядом и будем по команде то зажигать, то гасить фонарики. В ответ на их сигналы светящаяся точка сначала остановилась, а потом мигнула несколько раз. Затем огонек начал быстро приближаться, и, наконец, мальчики различили контуры странного аппарата, плывшего над самой поверхностью планеты. Подойдя к ним на несколько метров, аппарат мягко опустился, и из него поспешно выпрыгнули трое инопланетян в точно таких же скафандрах, как и на ребятах. Двое остались у аппарата, а один пошел вперед, высвечивая фонариком путь. Включили фонарики и стоявшие сзади, осветив своего товарища. «Это же Яродан!» — воскликнул Воломер. «Ученик и набора!» Он вскочил и что-то отрывисто крикнул. Следом поднялись Петя с Костей, тут же попав в перекрестие лучей. Перескакивая через камни, мальчики побежали к аппарату. Перекинувшись несколькими короткими фразами с Воломером, Яродан сделал жест, показывая на свою машину. Ребята втиснулись в кабину. Нажимая на рычаги, Яродан развернул аппарат, И тот поплыл в обратную сторону, точно следуя рельефу местности. Путешествие длилось около часа. Наконец, за одним из горных хребтов цвет поверхности планеты стал уже не черным, а серебристым. «Начинается полярный пояс», — пояснил Иродан. Вдали запресс какой-то рассеянный свет. Аппарат летел точно к нему. Это оказался большой, прозрачный, освещенный изнутри купол. Но миновав его, аппарат углубился в ущелье, перешедший затем в темный туннель, который, расширившись, привел в пещеру. Здесь машина остановилась. Пройдя через анфиладу комнат, наполненных незнакомыми приборами, ребята попали в просторный, ярко освещенный зал, где за большим столом сидело около десятка инопланетян без скафандров. И тут же мальчики растерялись от вихря чужих мыслей. Ошарашенно вертя головами, они остановили взгляд на глубоком старце, сидевшем в центре. «Это, наверное, и набор», — подумал Костя. «Да, я и набор», — услышали они в ответ. «Расскажите, кто вы и за что вас сослали на выживание». Помня, как они общались с хранителями времени, ребята старались думать отчетливо и конкретно. Мысленно они рассказали о своей первой встрече с Воломером, о том, как попали на Плутон. что решил Совет Хранителей Времени, как они подружились с Воломером-младшим. Их слушали с напряженным вниманием. Когда ребята рассказали о том, что аппараты Монопада уничтожены и что связи с Землей больше нет, и набор вздохнул. Этого и следовало ожидать. Хранители Времени идут на крайние меры. Они действуют во имя Монопада, но теперь думают только о том, как сохранить власть. Мы так и не знаем, что завещал Монопад, — сказал Петя. Ну, так узнайте. Планета Плутон после катастрофы. На ней осталось всего несколько сот тысяч жителей. Энергетических ресурсов почти нет. Планета непригодна для жилья. Выход один — переселяться на другую планету Солнечной системы. Для жизни подходит только одна — Земля. На ней уже есть своя жизнь. Еще до катастрофы это установили корабли-разведчики. По счастью, на Плутоне осталось много ученых и инженеров. Теперь надежда только на них. Но сменяются многие и многие поколения, прежде чем молодой и талантливый ученый Монопад совершает важнейшие открытие: Живые существа можно телепортировать на любые расстояния и, значит, на Землю. И вот наступает момент великого эксперимента. Однако для этого необходимы два аналогичных аппарата, один на Плутоне, другой на Земле. Ценой многих жертв были собраны необходимые ресурсы Плутона, построена ракета. Ракета стартует, на ее борту – монопад. Он везет контейнер с прибором, приемником-передатчиком телебиоинформации. Ракета опускается в одной из пустынь Средней Азии, там, где почти нет людей – и где, по предположению ученого, должна возникнуть новая цивилизация, переселившаяся с Плутона. Контейнер раскрывается, и сигнал прибора летит на Плутон. Он принят вторым приемником передатчика. Коридор для телепортации установлен. Наступает решительный миг. Все без исключения жители Плутона напряженно всматриваются в экраны внутрипланетной связи, наблюдая за экспериментом. Из-за возможной опасности ни один из них не допущен в зал, где стоит прибор. Рядом с ним друг монопада – Воломер. Только ему он доверил тайну управления прибором, и Воломер теперь должен постоянно дежурить подле него. Тянутся длинные минуты ожидания. И чудо! В зале возникает монопад. В руках у него горсть песка с планеты Земля. Но теперь задача неимоверно усложнилась. На земле, оказывается, появилась своя цивилизация. И Монопад уходит вновь. Теперь он должен изучить землян, подготовить их к появлению внеземной цивилизации. Он проник в города и деревни, побывал во дворцах султанов, на восточных базарах, беседовал с простым людом. «А как же он принял человеческий облик?» – спросил Петя. «Он и не пытался этого сделать», – ответил и набор. Просто силой мысли монопад внушал людям, что он такой же, по их образу и подобию. А исследовав Землю, монопад убедил Воломера и других жителей Плутона, что надо терпеливо ждать, пока на другой планете не установится мир и равновесие, когда переселение ничем не будет грозить пришельцам. Тогда-то и был создан Совет Хранителей времени, который должен был следить за исполнением воли монопада. А сам он остался на Земле. Да, с тем, чтобы передать кому-то из землян свою волю. Но монопад исчез. Шли годы и десятилетия, а сигнала от него не было. Так почему же никто не отправился ему на помощь? Не так все просто. Слишком многое крылось за этим запретом монопада. Речь шла о судьбе всей нашей цивилизации. Один неосторожный шаг, и она могла погибнуть. Поэтому Воломер и все обитатели Плутона терпеливо ждали. Перед своей кончиной Воломер назвал преемником своего сына, которого посвятили в тайну аппарата. Так появился Воломер II, потом III. При Воломере IV аппарат неожиданно заработал, но никто не появился на Плутоне, и только тогда Воломер, после долгих обсуждений этого вопроса в Совете, сам отправился на Землю. Визит оказался кратковременным. Аппарат был случайно включен земным юношей, который нашел его в пустыне. По-прежнему на земле царило неравенство и не было мира. О монопаде узнать ничего не удалось. Снова потянулись века ожидания. Постепенно наша цивилизация стала приходить в упадок. Не хватало энергии, жители подземного города утрачивали свои знания. И когда я со своими учениками предложил выйти на поверхность, чтобы попытаться вдохнуть новую жизнь в старую планету, я открыл микроорганизмы, которые, питаясь углекислотой, дают кислород. Совет хранителей времени нас попросту изгнал. К счастью, позволили все-таки взять с собой инструменты, приборы, дающие нам теперь возможность жить на поверхности. Десятки вопросов роились в головах ребят, но и набор властно прервал их. «Вы собираетесь что-то искать на планете? Что это?» Ребята представили себе космоход, каким видели его когда-то на экранах телевизоров. Инопланетяне поочередно отрицательно кивали головами. «Нет, такой машины мы не видели». «Постой», — сказал Костя Петя. «Космоход, конечно, небольшая машина, но, может быть, они видели земную ракету, доставившую космоход?» «Какая она из себя?» ребята представили длинное сигарообразное тело ракеты. Вот она взлетает с земли, летит по черному звездному небу. «Я видел однажды что-то подобное по ту сторону гор», вдруг сказал Яродан, но рассмотреть не успел, поскольку почувствовал угрозу нападения со стороны жителей пещер. «Жители пещер?» – спросил Петя. «Это потомки разведчиков, сосланных на выживание несколько сот лет назад. Значит, они не погибли?» Погибла только часть, — объяснил и набор. Остальные, найдя воздух и воду в глубоких пещерах, питаясь чахлыми подземными лишайниками и мхом, выжили. Нам пока не удается установить с ними настоящий контакт. Они избегают света и отлично видят в темноте. За долгие годы пребывания в пещерах они вернулись почти в первобытное состояние. «Но вы, я вижу, устали. Отдыхайте, а потом с Яроданом пойдете в разведку». Через несколько земных часов они вновь сидели в машине разведчиков. Аппарат двигался вперед стремительно и плавно. Луч сильного прожектора освещал то часть плато, то цепи гор. Наконец машина вышла за пределы полярной шапки и вновь очутилась на песчаной равнине. Ярадан, водя кругом лучом прожектора, внимательно вглядывался в пространство. Кажется, там. Действительно, еще через некоторое время они увидели. Острию ракеты, глубоко зарывшиеся дюзами в песок. Под лучом прожектора ракета сверкала, как зеркало. «Глядите!» — Костя показывал рукой на ровную колею, шедшую от ракеты в сторону. «Похоже на следы космохода! Поедем по колее и найдем космоход!» Аппарат быстро помчал их вдоль колеи. Но некоторое время спустя Яродан резким движением остановил его. Перед тупым носом машины зияла огромная трещина — шириной в несколько десятков метров. Здесь и пропадала колея космохода. «Вот почему он перестал передавать сигналы», — уныло сказал Костя. Все шестеро вылезли из машины, с помощью фонариков попытались высветить глубь трещины. Дна не было видно. «Разлом в коре планеты», — сказал Воломер. «Сейчас весь Плутон покрыт сетью таких трещин». «У нас, знаете, с каким запасом прочности делают космические аппараты?» сказал Петя и с надеждой добавил, может быть, он и цел, тем более, что сила притяжения здесь не очень большая. «Посмотрим», — без особой уверенности ответил Яродан и начал медленно спускаться в трещину по тросу, привязанному к машине. Двое других разведчиков направили вниз тонкие лучи и фонарей. Тянулись долгие минуты ожидания. Наконец веревка дернулась несколько раз. Разведчики осторожно поднимали Яродана. Вот он показался на поверхности. «Ты оказался прав. Ваша машина удивительно прочна. Там продолжение колеи. После такого удара она продолжала действовать и пошла по дну трещины дальше». Машина разведчиков снова двинулась в путь. Приблизительно через километр Ярадан остановил ее и вновь спустился вниз по тросу. «Есть колея», — сообщил он, выбираясь наружу. «Едем дальше». Неожиданно трещина повернула в сторону каменистых нагромождений и остановилась у подножия высоких скал. Ярадан вновь спустился вниз и, вернувшись, сказал. коля идет дальше, уходит в туннель. Но теперь мы подошли к опасному месту. Почему? Где-то здесь убежище пещерных людей. Они бывают агрессивными. Придется возвращаться». Ребята-земляне грустно опустили головы. Но в этот же момент один из разведчиков закричал: «Метеоритный дождь! Приближается метеоритный дождь! Быстро освободить все канаты!» Распорядился Ярадан: «Как можно крепче привязывать их концы к машине. Теперь спускайтесь в трещину. Если мы не спрячемся, верная гибель». Когда вниз спустился последний из разведчиков, все небо стало багрово-красным от близкого удара метеорита. Но они уже вбежали в туннель и мгновенно оказались в кромешной мгле. «Раз уж мы здесь», — предложил Петя. «Может, поищем наш космоход?» «Ты смелый человек», — уважительно сказал Яродан и, переглянувшись с остальными разведчиками, согласился. «Пошли». На многовековой пыли отчетливо были видны следы колес космохода. Но колея внезапно исчезла. «Здесь, видно, кончился запас энергии», — решил Костя. «Где же тогда космоход?» — удивился Петя. «Смотрите», — показал Воломир, — «следы ног». «Да», — кивнул Яродан, — «это следы подземных людей». «Значит, это они утащили наш космоход», — воскликнул Петя. «Им-то он зачем?» Ярадан посмотрел на индикатор, прикрепленный к руке, и сделал предупредительный знак. «Остановитесь. Дальше я пойду один. Здесь кислорода достаточно, можно снять шлем». «Зачем?» «Чтобы чувствовать присутствие подземных жителей». «Я пройду несколько метров вперед и попытаюсь установить контакт с ними». Иногда, ненадолго, это удавалось. Прошло немало напряженных минут, пока члены отряда не услышали призывный сигнал своего командира. Пройдя несколько метров, они оказались в небольшой пещере, посреди которой стоял Ярадан, положив в знак приветствия руку на плечо стоявшему напротив него человеку с копьем в руках, одетому в мохнатую шкуру неведомого зверя. Приблизившись, разведчики пристально оглядели подземного жителя с огромными выпуклыми глазами. «Это страж первого входа», — объявил Ярадан. «Он поверил мне, что мы не причиним ему никакого вреда». Я спрашивал его про космоход. «Оказывается, вожди подземного племени сочли машину посланцам богов, якобы живущих в светлом городе, из которого предки подземных жителей были когда-то изгнаны. Они верят, что однажды «Их всех вернут в светлый город». «Появление машины, считают вожди, — это знак скорого возвращения. Поэтому она стоит в священном зале, и ей поклоняются все члены племени». Яродан посмотрел на стража. «Веди нас к вождям племени». Тот испуганно замотал головой. «Мне нельзя оставлять пост. Но сейчас придет старший, он вас проводит». Он выжидательно смотрел в глубину тоннеля. Вскоре раздалось ритмичное шлепание, и в зале появился еще один подземный житель. «Это один из вождей племени», — объяснил Яродан. После коротких переговоров со стражем старший воин повел их дальше вглубь пещеры. Спустя некоторое время в одном из темных залов пришельцы ясно услышали журчание воды. Фонарики осветили бугристые стены, затем что-то вроде крепостного вала, сложенного из неправильной формы булыжников. Над головой Пети вдруг просвистело копье. В это же мгновение вперед, отчаянно жестикулируя, выбежал сопровождающий их воин. Головы пришельцев наполнились обрывками чужих мыслей. Провожатый жестом показал, что путь освобожден. Войдя в ворота, разведчики очутились в тесном кольце потомков разведчиков. Здесь царил полумрак. Оглядевшись, ребята заметили, что тусклый свет исходит от самих стен. Украдкой пощупав стену, Петя понял, что она обросла мягким лишайником, фосфоресцирующим в темноте. Жители пещеры молча смотрели на пришельцев. Толпа становилась все больше. Тогда, выступив вперед, Яродан начал переговоры. Жители пещеры слушали внимательно и даже, как показалось ребятам, дружелюбно. Правда, узнав, что Яродан тоже из числа изгнанных, толпа разочарованно заворчала. Но ропот смолк, когда Яродану удалось объяснить, что он и его товарищи изгнаны за желание спасти планету и что те, кто остался в светлом городе, никогда не придут на помощь потомкам разведчиков. Узкими улочками, мимо каменных хижин, пришельцев провели на центральную площадь, где лунным блеском светился космоход. «Вот он!» — воскликнул Петя. Но вблизи друзей ждало разочарование. Плиты фотоэлементов были разбиты. «Значит, он все-таки пострадал при падении». сказал Петя, а двигался, пока в аккумуляторах были запасы. «Не отчаивайтесь», — услышали они мысли Яродана. «Мы ведь создали термоаккумуляторы. Думаю, что сумеем приспособить их для вашей машины». Повернувшись к вождям, Ярадан кратко объяснил им, что ребята — гости планеты и что машина, которая поклоняется племя, прибыла с их родины, с земли. Толпа вновь взволнованно загудела. Несколько минут спустя все наиболее уважаемые члены пещерного племени собрались во дворе хижине, чуть крупнее остальных и со сводчатым потолком. Внутри стены были отделаны каким-то блестящим минералом, вдоль них стояли чаши со светящимся лишайником. Здесь звучала заунывная, но ритмичная музыка, под которую обитатели пещер стали исполнять танец дружбы. В этот танец немедленно включились и члены отряда Яродана, Затем все чины расселись вдоль стен, оставив место в центре для вождей и почетных гостей, и тогда поднялся старший вождь пещерного племени. «Это было так давно, — начал он, — что даже самые старые из нас не помнят всего. Но правда о светлом городе и жестоких хранителях времени передается от сердца к сердцу. Наши предки были разведчиками энергетического сырья». Это смертельная, опасная работа. Каждый раз члены отряда, обычно состоящего из десяти разведчиков, уходя в поиск, знали, что по крайней мере один из них не вернется. На их пути вставали красные бури, обвалы, кровожадные звери. Но разведчики знали и другое. Глубоко под землей есть еще запасы воздуха и воды, и там можно возвести десятки новых городов, возродить величие планеты, построить ракеты и не ждать сигнала монопада. Но на пути их планов вставали другие, осторожные и хитрые. Однажды, выслав все отряды разведчиков из города в поисках сырья, они захватили власть и объявили себя хранителями времени. Они убедили слабых и малодушных, что ждать спокойнее и вернее. Напрасно разведчики, вернувшись, пытались попасть в город. Поскольку запасы горючего и воздуха кончались, они были вынуждены уйти в глухие, вечно темные ущелья, чтобы влачить жалкое существование. К счастью, среди разведчиков были и отважные женщины, давшие жизнь тем, кто уже никогда не увидел света звезд. Постепенно утрачивались знания, но не слабел дух разведчиков. По-прежнему они сильны и не боятся никаких зверей. Племя ждет, когда в светлом городе победят сильные духом и вспомнят о покинутых. Теперь со своего места поднялся Ярадан. «Власть хранителей времени велика. Они подчиняют себе всех жителей. Но мы будем бороться. В дружбе с вами мы станем еще сильнее». «Какие мы вам помощники!» — горько ответил старый вождь. «Мы ведь теперь не выносим света». «Ну, это совсем просто», — не утерпел Петя. «Взять и сделать каждому черные очки». Предложение Юроданна привести в действие космоход, связаться с землянами и просить их о помощи, было принято членами племени немедленно. В путь решили двинуться сейчас же. Разведчики в сопровождении вождей племени пошли по подземному городу обратно, толкая перед собой космоход. Но спешили они зря. Просчелины, через которую отряд прошел к племени, больше не было. Видимо, сюда попал один из метеоритов. Придется искать другой путь, решил Еродан. Вожди объяснили, что существует и другой путь наверх. Сквозь горы, через глубокие туннели в них. Правда, он опасен. В туннелях жили дикие звери. Однако делать было нечего. Они вновь миновали оцепление часовых и углубились в мрачный туннель. Окончание следует.